Вынув мобильный телефон, запуская аппарат. Сеть есть? Задумываюсь. Нет, со своего я дам сигнал на подрыв. Командир, дай позвоню в Москву с твоего. Достав и включив, Ахмед протягивает телефон. Набираю по памяти номер. Как кажется, давно это было. Алло. Слышимость первоклассная. Совсем рядом звучит уставший и печальный голос моей Ларисы. — Лара, это я. Тишина в ответ. — Лара, я жив. Ответь. Неверие и пылающая надежда. — Саша? — Лара, нам надо знать, когда. — Саша, секунду. Шум, короткое объяснение вдали. Слышно, как аппарат берет другая рука. Алло? Илья, когда? Мгновенно поняв смысл вопроса, генерал-лейтенант с напряжением в голосе отвечает. Сейчас они собрались все там. Как? Щелкнув, связь оборвалась. Перехватили? Поздно. Парни за рубку, спиной к набережной, закрыть глаза. Упав сам, прижавшись спиной к холодной стали, Жму вызов оставшегося безымянным номера, автоматически поднося телефон к уху. Начало гудка и... Сверхомощная, невероятной интенсивности вспышка, залившая зеркало Темзы, набережную. Кварталы за рекой ударила по глазам даже сквозь закрытые веки и прикрывающие лицо руку. Но за кратчайший миг до ее прихода я явственно услышал в трубке бездушный свинцовый голос. «Ран! Выполняю!» Все. И эта смертоносная миссия исполнена. Открыв глаза, сначала решил, что ослеп, кругом чернота. Но зрение понемногу настроилось, и темнота сменилась густыми сумерками подсвеченными чем-то багровым за нашими спинами. Только хотел поглядеть, как по ушам ударил тяжелый грохот, оставший твердым воздух вышиб дыхание из груди. Катер закачалась из стороны в сторону. Ударная волна. «Уходим, Кемаль, Гизеля!» Здоровяк метнулся в руку, схватив меня за руку. За ним рванул командир. И тут я увидел то, что освещало погасший город. С величественной жутью в центре Лондона вставал, подсвеченный изнутри багровым пламенем, гигантский ядерный гриб. Шаг другой. Лед. Невыносимый холод расползается от позвоночника по телу превращая кровь в кристаллы и разрывая еще живую плоть, выстуженная чернота. В себя пришел подровный гул дизелей и мерное покачивание палубы. Поднимаю голову. В рубке, освещенной огнями приборов, стоит за штурвалом Ахмед. И вбегает со знакомым чемоданчиком Кемаль. Очнулся. — Да. Командир оборачивается, сквозь напускную суровость, явственно улавливая нотки заботы и тревоги. — Что с тобой? Подожди в обморок, как институтка. Отстраняя руку Кемаля, встаю. Тело вроде нормально, а вот холод в душе. — Это не обморок, командир. Просто пополнилось личное кладбище. Напарники внезапно замирают. Осторожно подняв руку и показывая пальцем, здоровяк нерешительно говорит. — У тебя глаза светятся, Искандер. Безбрежная ледяная пустыня там, внутри, наконец свернулась и отпустила чувство. — Теперь погасли. — Искандер. — Все нормально, брат, я на месте. Спохватившись, командир бросает взгляд в лобовое стекло и перекладывает штурвал. Здоровяк касается широкой ладонью моей щеки. «Как, Кемаль, теплая?» «Да, но я верю в джиннов». «Завязывай, Смисик, и все нормально. Долго я валялся. Где мы сейчас?» Ответил командир. «Минуты три. Прием по Темзе к морю». Становлюсь рядом, вглядываюсь. Металлические ставни подняты, Стекла видна, освещенная нашим прожектором, река. Форватор чист. Тоже оценив это, Ахмед плавно сдвинул рычаг управления оборотами двигателей. Быстроходные даймлеровские дизеля Немедленно пришпорили свои табуны лихих лошадок, Гоняшный льбот в открытое море. Лондон, goodbye, ого-хо-хо, Лондон, прощай, я здесь чужой. Лондон, goodbye, ого-хо-хо Лондон, прощай, пора домой. Лондон, goodbye. Превеяди зелями, порождение сумрачного тыфтонского гения, распарывало острым херштевнем штормовые волны, а я за штурвалом с чувством наяривал очень подходящую по настроению и сути и песню. Вчера, несмотря на все уговоры, был отправлен спать. Для того, чтобы процесс не затягивался, Тималь заставил выпить очередную таблетку из обширного медицинского арсенала. В итоге продрых 10 часов подряд. Встал бодрым, как огурец. И это в 4 утра и, позавтракав сникерсом, с кофе, заменил командира за штурвалом. После некоторых колебаний отправился спать и здоровяк, строго наказав не шалить с дизелями. Спрашивается, а зачем? Тридцать узлов по изрядно волнующемуся морю – самое то для нашего морского черта. И так волной захлёстывает по самое... Короче, круто, захлёстывает. А теперь Биг Бен подарит нам на память сувенир. Ты еще и песни сочиняешь? Командир, это же Кармен. Как спалось? Спасибо, неплохо. Кармен? Рукопера, что ли, новая? Кивая, улыбаясь в ответ. Ну, Ахмед, не знать группу Кармен... Ладно, а что на приборах? Радар демонстрирует первозданную чистоту. Никаких засветок. Парни за ночь хорошо поднялись к северу, уходя от основных судоходных путей. Поэтому мой курс на восток не омрачается встречами. Что-то Гранов встали. Да кем малю пожрать приперло, вот и разбудил. Желудок ненасытный. Борской болезни на него нет. — Да, это интересно. Несмотря на изрядную качку, с аппетитом у нас все благополучно, как и с самочувствием. Бросаю взгляд на хронометр. 11 час. Кстати, я тоже червячка заморить уже как-то не против. — Сейчас, Кемаль, сварганит что-нибудь. Постоишь еще немного. Я перекушу и тебя сменю. — Конечно, Ахмед, не спеши. Тогда держи курс Норд-Ост-Ост. Есть, капитан. Обедаю с допивающим чаем Малем. Все-таки что-то поменялось в отношении парней после вчерашнего. Во взглядах присутствует определенный оттенок. Оторвавшись от тарелки грибного супа, заявляю. Кемаль, я человек. Застыв на мгновение... Напарник осторожно ставит чашку на стол. Снова дает ответ на невысказанный вопрос. «У тебя все на лице написано. У командира, кстати, тоже». Здоровяк усмехается. «Да будь ты хоть джинном из лампы. Главное, ты на нашей стороне». Улыбаемся. «Вот упертые. Похоже, переубедить нереально» ассоциативно вспомнил про подаренный сьюзе браслет с кувшинчиком. Остался на подводной лодке в сейфе Павла Сергеевича. «Ничего. До дома доберемся, как-нибудь заберу». После моего звонка подводника наверняка взяли в обработку. «Ничего. Ему есть что рассказать. Да и предъявить тоже».